Товарищ Москвин застегнул верхнюю пуговицу на гимнастерке. Прислушался. В соседней комнате, где стоял р е м и н г т о н кто-то шумно возился. Легкий стук, негромкое б о р м о т а н и е Ужасно шумно в домешне и Эрсона, шухер такой, что прямо дым идет. Там же нет сына, сына Соломона, который служит в губ трамот. Вот уже и запели. л е н и д только головой покачал. Стоит зайти в конце рабочего дня в помещение группы и столько открытий сразу. Сегодня поют, завтра, глядишь, плясать станут. Невеста же курьерша с финотдела сегодня разоделась в пух и прах, в фату мешковатую одела и деревяшки на ногах. Песня стихла, сменившись т о п о т о м каблучков. Дверь отворилась. А вот и я, товарищ Москвин. Не сильно задержала. Товарищ Петрова, моргнув наивными детскими глазами, улыбнулась, продемонстрировав свежую помаду и слегка желтоватые зубы. л е н и д привычно обглядел подчинённую. Косметика и серёжки на месте, модное серое пальто застёгнуто, шапка на ухо не свисает, выражение лица... Ну, с этим ничего не поделаешь. Сейчас открою. Завтра, как и договаривались, можете взять отгул? Ой, спасибо, Леонид Семенович, вы такой добрый! Товарищ Москвин взял ключ с подоконника, подошел к двери. Дамочка уже нетерпеливо притоптывала, глядя на часы. Мне спешить надо, муж уже со службы приехал. у, -у мой п о п с и к мой выдумщик! Накрашенные губки скользнули по щеке. Товарищ Петрова, отработанным движением выхватив носовой платок, вытерла помаду с начальственного лика. Ой, я такая неловкая! Сгинула, даже дверь за собой не закрыв. л е н и д молча переварил пупсика и сам стал одеваться. «Всем, всем хороша товарищ Петрова. Даже на Ремингтоне печатает почти без ошибок. Но лучше бы ей аниметь, а не сими дерябиной. Нет в мире совершенства». Телефон зазвонил в тот миг, когда товарищ Москвин уже собирался тушить свет. Чертыхнувшись, он шагнул к столу, схватил трубку. «Техсектор, аналитическая группа!» а п а н т е л к и н хмыкнули в трубке. е ш л ю ш к а уже попользовал?» «Молодец, молодец!» «А теперь слушай внимательно!» «Сегодня домой не ходи!» «Там у себя и ночуй!» «Целее будешь!» «Гудки!» л е н и д почему-то ничуть не удивился. Положив трубку на место, дернул рукой, освобождая спрятанный в рукаве браунинг, взял стоящий возле стола портфель, скользнул к стене, нащупал выключатель. Тьма. В этом помещении ночевать не стоило, слишком дверь хлипкая и окон много, а вот в его кабинете Килли самое оно. Дивана там нет, но можно стулья составить. Небарин перебьется. Ночью во сне он опять бежал по крыше. Подошву били в гулка и железо, в глаза смотрело полуденное солнце, в ушах – свист ветра и револьверный лай. Быстрее, быстрее, быстрее! Но все было не так, как прежде. Исчез страх, сменившись веселым азартом. Погоня не за ним, он сам преследует врага. Крыша изгибалась, то вздымаясь вверх, то падая уклоном. Пули уже не свистели, гудели. А впереди была пропасть, куда сейчас упадет загнанный. Судьба переминалась. Теперь не ему другому падать в безвидную бездну. И так будет всегда. Леонид остановился, вскинул револьвер и выстрелил в чужую, залитую потом спину. «Ни дна тебе, ни покрышки! Тогу-богу!» Первой в дверь постучала уборщица. а вслед за нею курьер из экспедиции с пачкой свежих газет. Товарищ Москвин, едва протерев глаза, схватил лежавшую сверху правду, развернул, бросил взгляд на первую страницу. В президиуме ЦИК СССР. Есть. Теперь можно неспешно привести себя в порядок, умыться, встретить веселой улыбкой спешивших на службу сотрудников и даже объявить большое утреннее чаепитие. Президиуме ЦИК СССР. Постановление Президиума ЦИК о создании Объединенного Государственного Политического Управления, ОГПУ и Иностранного Политического Управления при СНК СССР. О новости уже знали. Обсуждали не слишком бурно, но достаточно активно. Товарищ м о с к и н в дискуссии вступать не стал, сославшись на полное незнакомство с предметом. Собственно, что обсуждать, если в правде все написано? В связи с образованием СССР, республиканские ГПУ сливаются в одно – объединенное. Чтобы новая структура не получилась слишком громоздкой, внешнюю разведку выделяют в отдельное управление, иностранное, во главе с опытным чекистом товарищем Минжинским. ОГПУ возглавит товарищ Бокий, тоже ветеран ЧК. А Феликс Эдмундович Дзержинский направляется на повышение в Высший совет народного хозяйства, который возглавит. Перемены, конечно, серьёзные, но давно ожидаемые. Улыбался Леонид от всей души. Не тому, что с первочекистом разобрались. Тому, что сам уцелел. Эта ночь густо коса косила. Многим довелось в одних подштаниках незваных гостей встречать. Повезло Лёньке ф о р т о в о м у Недаром кличку такую дали. А со всем прочим, прав товарищ Куйбышев. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.